Рассерженный и опустошенный Хрущев уехал в Гагру. Во Внуково-2 его ждал маленький Ил-14. Но это был непростой самолет. А вместо обычных рядов кресел стояли кровать и диван. Если занавесить иллюминаторы, полное впечатление, что находишься в небольшой, но уютной спальне, которая как бы приглашает прилечь и вздремнуть. Тем более, что полет в Гагру продолжался тогда почти 6 часов. Хрущев так и сделал. Самолет приземлился на безлюдном аэродроме в Адлере, где его ждала уже вереница машин. Не задерживаясь, Никита Сергеевич поехал на бывшую сталинскую дачу. Скромный двухэтажный домик, стоящий на берегу моря с сосновом бару. Хрущев любил это место за тишину, и удивительное сочетание запахов морской соли и соснового леса. Он считал, что это одно из самых теплых мест на Черном море, где даже в октябре еще можно купаться. Но сейчас был апрель. 11 дней о нем не было ни слуху, ни духу. Даже на торжественное заседание в Москве, посвященное 90-летней годовщине со дня рождения Ленина, не приехал но потом неожиданно появился в Баку и произнес разгромную речь. Он стоял на высокой трибуне, маленький человек под огромным собственным портретом, и гневно говорил, «Чем ближе 16 мая, день встречи глав, тем более односторонне подходят некоторые западные деятели к проблемам, стоящим перед этой встречей. Они выискивают, и раздувают то, что никак не может содействовать выработке договоренностей. Стараются внести струю недоброжелательства и подозрений. Тут крепко досталось госсекретарю США Гертеру и его заместителю Дилану. «Видимо, кое-кто думает, — жестко говорил Хрущев, — свести эту встречу к малообязывающему обмену мнениями, к приятным разговорам и уклониться от выработки решений, как по разоружению, так и по германскому вопросу. Не выйдет. Если западные державы не захотят искать вместе с нами согласованных решений, мы пойдем своим путем. Заключим мирный договор с Германской Демократической Республикой. Запад потеряет тогда право доступа в Западный Берлин по земле, по воде и по воздуху. Огромная толпа разразилась аплодисментами. Никита Сергеевич выкрикнул. «Товарищи, в настоящее время Советский Союз сильнее, чем был когда-либо раньше. Наше могущество несокрушимо!» Это было открытое предупреждение другу Эйзенхауэру. Второе за этот месяц. Статья за подписью «Обозреватель» была опубликована в «Правде» 14 апреля. Поняли ли это предупреждение в Вашингтоне? Знал ли президент о тех серьезных переменах, которые произошли в Советском Союзе в этом апреле? Судя по всему, нет. Но должен был знать и делать выводы Ален Даллес. Он знал, просто не мог не знать, растущим о растущем недовольстве реформами Хрущева, и о ропоте в армии, и о том, что это напрямую связывается с его курсом на разрядку. А если знал, то делал ошибочные выводы, если только не преследовал иные цели. Чиновная Москва не сразу распознала, какой крутой поворот произошел в политике после заседания президиума 7 апреля. Хрущев уехал. Указаний никто не давал. И колесо бюрократической машины продолжало размеренно крутиться в том же направлении, что и раньше. 25 апреля, например, Царапкин получил утвержденные на президиуме дополнительные указания, в которых предписывалось добиваться согласование еще до совещания в Верхах как можно большего числа несогласованных вопросов. Ему разрешалось дать согласие на проведение совещания экспертов по программе исследований обнаружения подземных ядерных взрывов. А главное, он должен был сделать заявление, что соображения, высказанные Айзенхауэром и Макмилланом,